Второе. И восходит в свой номер на борт по трапу постоялец, несущий в кармане граппу. Совершенно никто, человек в плаще, потерявший память, о чизну сына, по горбу его плачет в лесах осина, если кто-то плачет о нем вообще. Третье. В венецийских церквей, как сервизов чайных, слышен звон в коробке из-под случайных жизни бронзовый осьминог, люстры в трельяже, заросшем ряской, лежат набрякшие слезами лаской грязными снами сырой станок. Четвертое. Адриатика ночью восточным ветром Канал наполняет, как ванну, сверхом Лодки качает, как люльки Фиш, а не вол в изголовье встает ночами И звезда морская в окне лучами Штору шевелит, покуда спишь Пятое Так и будем жить, заливая мертвой водой стеклянной графина мокрой Пламень грабпы, кромсая леща, а не птицу гуся, чтобы нас насытил Предок хордовый твой спаситель Зимней ночью в сырой стране. Шестое. Рождество без снега, шаров и ели, У моря, стесненного картой, в теле. Створку моллюска, пустив ко дну, Пряча сону но спиной пленяя, Время выходит из волн, меняя Стрелку на башне, ее одну. Седьмое. Тонущий город, где твердый разум, внезапно становится мокрым глазом, где сфинксов северных южный брат, знающий грамоте лев крылатый, книгу захлопнув, не крикнет ратуй, в плеске зеркал захлебнутся рад. Восьмое. Гондолу бьет огнилые сваи, звук отрицает себя, слова и слух, а также державу ту, где руки тянутся хвойным лесом перед мелким, но хищным бесом, и слюну леденит во рту. Девятое. Скрестим же с левой, вобравшей когти, правую лапу согнувшей в локте, жест получим, похожий на молот в серпе, и как черт салохи храбро покажем его эпохи, принявший образ дурного сна. Десятое. Тело в плаще обживает сферы, где у Софии надежды, веры и любви нет грядущего, но всегда есть настоящее, сколь бы горек не был вкус поцелуев, эбря и гоек, и города, где стопа следа, не оставляет, как Чел на глади, водное любое пространство сзади, взятое в цифрах, сводя к нулю, не оставляет следов глубоких на площадях, как прощай, широких, в улицах узких, как звук «люблю». Двенадцатое. «Шпили, колонны, резьба, лепнина, арок, мостов и дворцов, взгляни на верх, увидишь улыбку льва». На охваченной ветром, как платьем башни, Несукрушимой, как злак вне пашни, С поясом времени вместо рва. Тринадцатое. Ночь на Сан-Марко, прохожий с смятым лицом, Сравнимым во тьме со снятым С безымянного пальца кольцом, Грызя ноготь, смотрит объят покоем, В то никуда задержаться в коем Мысли можно, зрачку нельзя. Четырнадцатое. Там, за нигде, за его пределом, черным, бесцветным, возможно, белым, есть какая-то вещь, предмет, может быть, тело, в эпоху трения, скорость света есть скорость зрения, даже тогда, когда света нет. Эмигрировал я в сентябре 77-го, а еще в марте того года всерьез не думал об этом. То есть подумал, конечно, такая шла волна, то и дело проводы, бездумные тосты за встречу там. И вызов имелся, кажется, даже не один. Это было принято. На всякий случай лежал вызов на постоянное место жительства в государства Израиль. Кто не прошел по ветре тех лет, не осознать. Вовсе не обязательно было быть евреем. Просто выезд в Израиль, на историческую родину, признавался единственным законным способом покинуть СССР. И власть играла с населением в эти игры. Помню Молдаванина, который хвастался девятью вызовами от мифической, причем разной, израильской родни. В результате он уехал в Сидней под гарантию тамошней еврейской общины. Путаница в головах царила такая, что когда я попросил на своем последнем месте работы в комбинате бытового обслуживания, где трудился окномоем, характеристику для Авира, начальник отдела кадров, отставной полковник, запунцовев от ненависти, сказал – А знаете ли вы, что людей вашей национальности эта республика не принимает? Только на улице я осознал, что он имел в виду. Меня русского по матери и по паспорту Израиль не впустит. На миг ему даже еврейское государство стало симпатичнее, чем отдельный отщепенец-полукровка. Во время первого визита в АВИР Предъявляя солидную бумагу с печатями, где значилось, что дядя-садовник и тетя-учительница навечно приглашают меня к себе, больше всего боялся, что спросят, кто из них дядя, а кто тетя. Еще ивритские имена надо было уметь отличить от названий населенных пунктов. Хорошо, если это Тель-Авив, а если Раматган? Вдруг он и есть садовник? Но никто ни о чем не спрашивал, ехать тебе или нет, определяли не в Авире однако изначальное решение ты все-таки должен был принять сам. Решить я все никак не мог. Блуждали смутные идеи переустройства окружающего общества с красивым шансом пострадать, самому теперь кажущийся странным короткий период, возрастная склонность к жертвенности, видимо. Еще более смутным представлялся Запад. И какой Запад? Израиль, как конечный пункт, в моих перспективах не фигурировал. Если ехать, то в Штаты. Но никому бы в ту пору, да и позже... Не признался, что самым привлекательным выглядел транзитный период в Италии. Всего несколько месяцев, но в Италии, а там уж как выйдет. Самому делалось стыдно за подобное легкомыслие. И сейчас бывает неловко. Недавно в поезде Нижний Новгород-Москва разговорился с молодым бизнесменом, сделавшим большие деньги на паркете. Отвечая на его расспросы, признался, что побудительным мотивом к эмиграции стало желание увидеть Италию. Сколько вам было? 27, и мне 27. — Вы извините, но я думаю, сначала надо наколбасить лавандос. Вот что главное. А после можно в эти Италии шметалией. А пока сиди на месте, колбась. — Прав, наверное. Может, и у меня итальянские грезы так и завивались бы дымкой на умственном горизонте. Но тут появилась лагуна. В марте 77-го позвонили приятели Захар и Лера. Срочно беги. Мы часто собирались у них. Сильно культурный был дом, куда люди приходили только рафинированные, даже те, кто случайно. Как-то мы сидели на кухне, когда появился техник-газовщик, лохматый в очках. Бросил взгляд на вырезанную из польского журнала репродукцию на стене, сказал пренебрежительно «Морис Утрелло», копия, конечно. На эту кухню пришел питерский знакомый Захара всего на два часа проездом с новыми для нас стихами Бродского. Это были двадцать сонетов к Марии Стюарт на смерть Жукова и она, «Лагуна». В тот майский день все и стало ясно. Не увидеть этого своими глазами я не мог. Не стоит преувеличивать. Не столь уж был романтичный из даже в молодости. Но «Лагуна» разогнала тот туман на горизонте, навела на резкость. Какой жест показывать эпохи, я знал, но откуда — понял тогда. Как полагалось по заведенному эмигрантскому порядку, жил в Риме, ожидая оформления бумаг для въезда в Штаты. Уехав в сентябре, провел там четыре месяца, объездил, как мог, страну, а в декабре отправился посмотреть на венецианское биеннале, посвященное в 1977 м инакомыслию. Как воспитанник своей страны и своего режима, пошел в оргкомитет узнать, где, как и что. Девушки-итальянки владели английским еще хуже, чем я. Отчаявшись понять, чего добивается человек непонятной бородатой внешности, спросил «Кто вы такой?» Я показал документ. Девушки поводили по спискам пальцами и сказали «Вам предоставляется жилье и содержание на три дня». Самое поразительное, что я ничуть не удивился. Только много позже узнал, что заслуженный советский диссидент Борис Вайль, поселившийся в Копенгагене, которого пригласили в Венецию, приехать не смог, но в списках числился. С Борисом я познакомился в 1996 году и рассказал, как забрал себе его халяву гостиницу возле Сан-Марко с завтраком, обедом и ужином. Когда дармовщина кончилась, переместился в пансион возле моста «Академия» за 10 долларов в день с крохотным окошком, в которое даже выброситься нельзя было, но выходило оно на канале «Гранде». На биеннале отважился подойти к Андрею Синявскому. Познакомился с Александром Галичем и прогулялся с ним по Славянской набережной. Галич был в пальто с меховым шалевым воротником, стростью и в пирожке на манер Хрущевского. Вальяжный, красивый, на него оглядывались. Через две недели он умер в Париже. В перерыве между заседаниями, болтаясь по соседним залам, заметил человека, который объяснялся с охранником в униформе. Человек говорил по-английски, охранник не понимал. К этому времени я знал полторы сотни итальянских слов и самонадеянно решил, что могу помочь. Попробовал, и тогда только увидел на груди у человека табличку Иосиф Бродский. В том первом разговоре Бродский сказал мне, российскому человеку, если жить где-нибудь вне России, то в Штатах что это единственная страна, которая в состоянии такого человека воспринять и более или менее соответствовать его представлениям о месте обитания, наверное, имея в виду и масштабы, и разноплеменность. Я очень приободрился от этих слов, хотя выбор уже сделал. В тот же день был поэтический вечер Бродского, его знаменитое литургическое полупение, и я услышал лагуну от автора». После чтения выпил с новым знакомым художником Олегом Цилковым, и мы стали искать, где бы еще. В Венеция в то время, в отличие от нынешней эпохи общетуристского либерализма, отличалась строгостью. Мы ничего не могли найти, и тут столкнулись с итальянской компанией и объяснили свои горести. Они вошли в положение и, проведя куда-то далеко, вынесли из дома огромную оплетенную бутыль вина, а сами пошли спать. Олег все повторял – «Новая музыка стиха. Ты понимаешь, что это новая музыка стиха?» «Мы сидели у большого канала напротив моего пансиона. Вода плещет у ног, гондолу бьет огнилые сваи. Адриатика ночью восточным ветром канал наполняет, как ванну, сверхом. Вокруг тонущий город, где твердый разум внезапно становится мокрым глазом. И время выходит из волн, меняя стрелку на башне, ее одну. Чего же тут не понять, Олег? Как не понять?» Венеции удалось свести в один вселенский и всевременной клуб Петрарку, Дюрера, Байрона, Геота, Тургенева, Вагнера, Тернера, Генри Джеймса, Ренуара, Пруста, Дягилева, Томаса Мана, Хемингуэя, Висконти, Сартра, Вуди Аллена, Бродского и т. Ничем иным, кажется, вместе несводимых, кроме способностей и возможности высказать восхищение самым городским из всех городов на земле. Именно потому что на воде. Там, где пустой взгляд видят нарочитость и фасад, пристальный взор усматривает подлинность и объем. Вода лагуны, твердь истории, не позволила растечься пригородами, исказиться в новостройках, впустить потоки транспорта конного, бензинного, электрического. Колесо даже велосипедное не касается венецианских мостовых. Пешком и по воде — Возвращаясь ко всеобщему прошлому, перемещается здесь человек. от того легко перемещайся в веках. Соблазн вживую перелистать учебник цивилизации неодолим, особенно если попытаться оставить свои пометки на полях. Преклонение и восторг художников выстроили и укрепили город так же надежно, как сваи из балканских лиственниц и сосен, которые столетиями вбивали в дно лагуны, устанавливая немыслимые рекорды. Под одной только церковью Санта Мария Делла салюте у входа в Большой канал больше миллиона таких столбов, столпов Венеции. Стволы привозили далматинцы, хорваты, которых по повсеместным обычаям старины называли обобщенно славяне. Память об этих строителях в названии главной набережной города Славянской, где в старину выгружали импортные бревна. Славяне всегда и составляли важную часть толпы на Рива дели Скьявони, прогуливаясь, останавливаясь, высказываясь, оставляя следы. Здесь стольник Петр Толстой разглядел, что народ женский в Венеции зело благообразен. Чайковский писал четвертую симфонию, а Бродский — «Сан-Пьетро» здесь, в гостинице Лондра, возле чугунной кобылы Виктора Эммануила. Здесь Пастернак увидел каменную баранку, Ахматова — золотую голубятню у воды. Лосев убеждался, что кошки могут плавать, стены плакать. Шемякин показывал своего бронзового Казанову — «все здесь, где некогда громоздился славянский лес». Всеобщее прошлое делает Венецию для каждого своей. Иосиф Бродский эту связь сделал нерасчленимой, вписал в город свою биографию, а город — в себя. «Лагуна» стала первым его стихотворением не о России или Америке, с натурой последним. «Тело в плаще обживает сферы» — зима 73-го. Местный воздух, которым вдоволь не надышаться, особенно напоследок осень 95-го. Между этими датами «Венеция Бродского», «Пансион Академия» и «Базилика», «Сан-Пьетро», «Беллини» и «Высокая вода», «Арсенал» и «Фондамента Нове, — «Туман и запах». В «Виагарибальди» и «Фасад Джованни и Пауло», «Память о романах Анри де и «Малеровское начало фильма «Смерть Венеции». «Набережные неисцелимых», «Кладбище Сан-Микеле», Надгробье с именем по-русски и по-английски, датами 1940-1996, художник Володя Радунский, некогда сосед Бродского по Нью-Йоркскому району Бруклин-Хайтс, сделал по-античному строго. На задней стороне строка из «Проперция», которую выбрала Мария. «Letum non omnia finit» — «Со смертью все не кончается», в том числе Венеция Бродского. У каждого есть свое в этом городе. Приезд сюда кажется обязательным визитом, заранее окрашенным в ностальгические тона. Принято считать, что Венеция медленно, но неотвратимо тонет. Однако панические слухи опережают действительность. Грусть составляет часть венецианского мифа, и не откраши и праздничней. Города, к которому нельзя привыкнуть. Растущие из водяной тверди дворцы храмы мосты. Мини-музеи мирового разряда в каждой церкви. Невообразимая в большом туристском городе тишина. Прелестные овалы женских лиц на улицах и в рамах, изысканность осанок и облачений, удваивающее, умножающее, тиражирующее чудо вода каналов и лагуны. Пронзительно яркие отражения, оставленные теми, кто так красиво любил Венецию их, великих, столь много, что нужно лишь покорно и радостно встать в очередь и, может быть, достоять до конца. Своего, разумеется, не Венеции же. Если карта ляжет правильно, попробую это сделать. Неторопливым венецианским пенсионерам где-нибудь подальше от туристов, поближе к арсеналу, к парку Гердини. Зелень, знаете. Летом Пинот, Гриджо, зимой, Вальполичелла, когда за столиком у воды, не до изысков и драговизны, а эти вина из провинции Венетта не подводят. Или попробовать найти занятия, вот, видите ли, литератор, со всякими был знаком, не угодно ли экскурсию русская Венеция. В сентябре 2003 года у меня состоялся дебют в качестве гида, когда во время кинофестиваля Андрей Звягинцев и Костя Лавроненко из фильма «Возвращение», который был уже показан, но еще не успел получить «Золотого льва», попросили меня поводить их по Венеции. Назначили время. Пришли 25 человек. Экскурсия длилась три часа с остановкой на стаканчик с закусками Чикетти в старейшем заведении «Два Мавра» у рынка Риальто. Больше себя в этой профессии не пробовал, но почему бы и нет? Освоить, скажем, маршрут Венеции Бродского на те же три часа, никак не меньше, от вокзала санта лучия до кладбищенского острова Сан-Микеле через набережную Неисцелимых. На моем экземпляре этой книжки надпись «От неисцелимого» Иосифа. И дата. 31 января 1994. Еще оставалось два года без трех дней.